двести т р и д ц а т е м а т ь я Агни Йоги установленный ритм постоянного соприкосновения с наивысшим сознанием приносит свои непреложные следствия причина и следствие неотделимы хотя кажутся разорванными во времени но истинно эти впечатления кажущиеся так же кажется что прошлое куда-то ушло его уже нет к т о в р е м е как в действительности оно около и продолжает пульсировать в пространстве и воздействует на сознание. Много иллюзий и ложных представлений о к р у ж а ю т воплощенных. Сбрасывая тело, человек может коснуться части своей тайны. Но многие продолжают пребывать в ж и д к а х земных. Устремление от них освободиться помогает сбросить путы плотного мира или обольщение времени, пространства вещей. Надземная свобода иначе недостижима. ж е л а й т е порвать путы земные, если хотите с в о б о д а надземного мира.